Инициатива последующих переговоров была на стороне Сугавары. Цицерон являлся сторонником провоенной фракции, и привлечение его к переговорам являлось дипломатическим успехом. Однако тот факт, что Пина привезла с собой японского посла, близко подходил к понятию измены, хоть и не являлся ею. Чтобы оправиться от шока, Цицерон грозил направить войска по ту сторону в Рат. Легион уже несколько месяцев как были укомплектованы и ждали своего часа. Сейчас в них насчитывалось около 100 тысяч человек. В панике Цицерон случайно обмолвился о том, что хранилось в тайне. Все это случилось по причине того, что Цицерон признал факт существования Японии и теперь не знал, как поведет себя аристократия. Сугавара показал листок бумаги, на котором было написано имя его племянника. «Думаю, лорд Цицерон – это ваш племянник, и он сейчас находится под стражей в нашей стране». «Что вы сказали? Он до сих пор жив?» Конечно. Услышав такое, жена Цицерона упала в обморок. Горничные поспешно отнесли ее подальше от столовой. Кроме того, в обмен на трудную работу принцессы Пины в качестве посредника мы готовы вернуть этих людей к вам в соответствии с пожеланиями ее высочества. Абсолютно всех. Мы даже не будем выдвигать к вам никаких требований. А как же выкуп? Честно говоря, сотрудничество ее высочества уже является выкупом. Безопасность этих заключенных полностью в ее руках. Цицерон понял значение этих слов «не вмешиваться в дела принцессы». «Пина работала в качестве посредника, потому что опасалась за жизнь заключенных. У нее не было выбора», — задумался Цицерон. «Не встав на их защиту, она бы предала саму себя. Пина сделала эту жертву, чтобы защитить аристократских сыновей и отцов, а также мою репутацию и эго». Эти слова означали «принять поражение» или «если хотите увидеть пленных живыми, заключите мир». Если бы Сугавара сам пришел к Цессерону, то последний, вероятно, сразу бы отверг эти условия, но пока Пина выступала в качестве посредника, он не мог отказаться. Вне зависимости от обстоятельств он мог бы согласиться, что уже дало бы продолжение диалога. Однако, вздуман мешать ее работе посредника, заключенные, вероятнее всего, уже не вернутся. С того времени, как Пина провела переговоры с Японией, лишь немногие вернулись в Империю, ведь они могли отпустить и больше людей. Поэтому даже такому стороннику войны, как он сам, было бы очень трудно помешать принцессе. В конце концов, придёт его племянник домой или нет, зависело от неё. Для Ацицерона он был тем, кто мог обратиться к Пине за помощью, посему он молча схватил Пину за руку и спокойно кивнул, дав понять, что готов начать переговоры. «Сегодня будет праздник по случаю дня рождения дочери Маркиза Дюси. Вы, должно быть, уже получили приглашение?» «Прошу прощения, но не понимаю, о чём вы. Я не знаю, дочь Маркиза Дюси. По правде говоря, Дом Дюси постигла трагедия, поэтому маркиз решил отпраздновать день рождения своей дочери для поднятия всеобщего настроения. Я думаю преподнести ему хорошие вести. Не могли бы вы меня сопроводить? Вероятно, Дом Дюси тоже послал людей через ворота, Поэтому под хорошей новости имелось в виду то, что эти люди выжили. Будь они там, собственный племянник Цесарона имел больше шансов на возвращение домой. Цесарон вежливо опустил голову и поцеловал руку Пина. «Пожалуйста, позвольте мне присоединиться к вам». В то время как Сугавара предпринимал шаги к сотрудничеству в имперской столице, временный городок беженцев в Варнусе сильно изменился за эти несколько месяцев. Это произошло потому, что принцесса империи Пиноколода послала вдоль своих рыцарей и их последователей, которые все являлись женщинами, для изучения японского языка. В результате чего были построены здания университетского городка. Изначально после рассказа Пина о сказочном городе с небоскребами и искусством, все ее рыцари готовы были поехать в Японию для обучения. Однако так как никто не мог разговаривать на японском, у них не было шансов уехать за границу и там учиться. Токио бы просто не смог их принять. Кроме того, есть много других вещей, о которых стоило позаботиться. По крайней мере, они должны были быть в состоянии вести разговор на японском языке, поэтому японское правительство создало общеобразовательный институт в лагере беженцев. Таким образом, Япония купила себе некоторую передышку. В лагере жил мудрец, который был назначен официальным переводчиком между специальным регионом и Японией, а также орды детей, изучающие японский. Все они понимали, что это лучшее место для изучения языка, нежели Токио. Кроме того, в лагере были японцы, например, Итами Йодзи, другие члены сил самобороны и некоторые дипломатические представители Министерства иностранных дел, прибывшие сюда с целью изучения местного языка. Однако теперь из-за большого количества людей стал вопрос о нехватке мест. Хоть рыцари были подготовлены жить в полевых условиях, однако все они были знатными дамами. Будучи запертыми в маленьких панельных домах, они наверняка испытывали стресс. Их последователи, которые должны были принять этот стресс, были озабочены в не меньшей степени. Да и проживание дипломатов из министерства и рыцарей в палатках было неприемлемо, поэтому решено было отказаться от идеи временного лагеря и построить здание постоянного проживания с развитой инфраструктурой. Кроме рытья колодцев и строительства резервуаров для хранения воды, силы самообороны должны были вырыть дренажные каналы и подготовить водоочистные сооружения. Для обеспечения электричеством было принято решение об установке солнечных батарей. Через усовершенствование всех систем жизнеобеспечения жизнь в лагере медленно, но верно стала напоминать проживание в Японии. Кстати, бесплатное продовольствие для местных было остановлено. Принимая во внимание то, что беженцы Нихил разбогатели за счет продажи чешуи Виверн, возражений не наблюдалось. Тем не менее, идти за покупками в близлежащий город было долго и неудобно, поэтому в лагере появился магазин, в котором продавались различные расходные материалы. Естественно, работу магазина поручили начинов Ожа, общества жителей Арнуса. Местные жители называли его Эрах, и прелесть от установки магазинчика оценили многие, так как везти товар из гинзы было весьма затратным делом. Но магазинчик нуждался в расширении, и это понимали как беженцы, так и силы самообороны. Первоначальная идея заключалась в продаже чешуек виверн для закупки необходимой одежды и продовольствия, чтобы в один прекрасный день вернуться в деревню Коды для ее восстановления. Все необходимые материалы для работы готовы были предоставить силу самобороны. Однако магазин привлекал все больше и больше знатных дам, а их горничные все чаще и чаще приходили сюда за покупками. Они покупали такие товары, как одежда, чай и другие предметы роскоши. Дипломаты, как и солдаты сил самообороны, также посещали этот магазин. Они закупали не только вещи из Токио, но и местные сувениры и произведения искусства. Магазин вмещал достаточно много клиентов, Но в скором времени стал вопрос о его увеличении. После перестройки здания ассортимент товаров увеличился, но с увеличением вимов продаж встал вопрос о нехватке кадров для продажи, импорта и экспорта продукции. Увидев, что дети и пожилые люди не справляются с таким потоком посетителей, горничные вызвались им помочь. А все потому, что в каталогах предметов изврат появилось женское нижнее белье. Это привлекло внимание солдат, и число клиентов только росло, что привело к возникновению порочного цикла, вызванного повторной нехваткой кадров. Дамы, которые начинали как волонтеры, через несколько дней уже работали полный рабочий день. В особом районе не было ни центров занятости, ни услуг по набору персонала. Таким образом, все, что они могли сделать, так это допустить слух, что им требовалась помощь. Многие рекомендовались через посредников, и здесь было важно, чтобы посредник был порядочным человеком. так как в противном случае появлялась возможность проникновения странных личностей. Дом Формал, который имел тесные связи с обществом, объявил, что у них есть подходящие кандидатуры, и послали на помощь женщин из кошачьего народа. Так как Дом Формал финансово поддерживал их, вполне естественно, что они прислали своих людей, но тем не менее это усугубило ситуацию. Чешуя Виверн была ценным и прибыльным товаром, что повлекло за собой рост числа торговцев, По сети Фарнус они увидели, с просто воров с другой стороны врат. Например, бумага, карандаши, растягивающаяся одежда. Торговцы стали в массовом порядке скупать эти вещи. В лагере не было квалифицированных торговцев, появлялись воры. Запросы все поступали и поступали, а местным ничего не оставалось делать, как их принимать. Ляли вздохнула, закончив заполнять заказ японской формы, который ей дал Итами. После этого он мог бы отправить его в оптовые предприятия и компании в Токио. После получения заказа его бы импортировали, а после импорта продали. И так цикл будет повторяться бесконечно. Конечно, можно будет установить телефонную линию или факс. А некоторые дипломаты обращались с просьбой провести оптоволоконные линии для доступа в интернет, что в данный момент рассматривалось. К тому времени, как она осознала это, масштабы экономической деятельности чрезвычайно выросли. Там, где есть прибыль, будут и торговцы. Наличие слишком большого числа людей было причиной для беспокойства. В конце концов, торговцам негде было остаться, и не было ресторанов для приёма пищи. Торговцы, покидая лагерь, находились в опасности, так как появлялись люди, желающие поживиться. Для урегулирования таких вопросов караульная служба была вынуждена работать несколько смен. Если попросить торговцев не приезжать, товары также перестанут поступать на прилавки, купеческие караваны нуждались в охране. Они не могли полагаться на силу самообороны, поэтому появилась необходимость в а значит появилась необходимость в местах для их размещения. Они не могли без стыдно просить силы самообороны. «Пожалуйста, постройте еще несколько временных убежищ для нас», а значит необходимо было найти плотников и строителей. Таким образом, собрав мастеров-гномов, лесорубов, а также торговцев, которые работали с ними, и наемников, было принято решение о постройке таверны. После постройки им пришлось нанять повара, После демонстрации своих чудесных кулинарных навыков таверна привлекла еще больше клиентов, и как только магазины и таверна стали работать в ночное время, сюда потянулись и солдаты сил самообороны. И, конечно же, в место, где продавался алкоголь, нужны были и официантки, поэтому был сделан запрос в дом Формал, чтобы им предоставили еще людей. И Люди, пришедшие сюда, имели кроличьи, листья, собачьи уши, и все были девушками. Таким образом, люди разных племен продолжили циркулировать в лагере беженцев, Постоянно растущая жизнеспособность этого места в сочетании с притоком японской культуры и неконтролируемого расширения лагеря, прежде чем они это осознали, лагерь беженцев стал известен как город Арнус.